Глава третья. Явление некроманта И прежде всего, Олег нам экзамер. Черт, он представлял все прочие детали своего плана. Может быть, смутно, кроме этой декоративной мелочи Прежде всего, нам нужно ограбить магазин карнавальных костюмов. Наконец выдал он Что? Такое заявление смогло поколебать даже обычно невозмутимого владыку. «Мне же нужно в чем-то предстать перед людьми, так?» Заявил Олег. «Плащ, маска какие-нибудь, что-нибудь такое зловещее, как в фильмах, и при этом скрывающее меня целиком». «Ага, и через неделю после триумфального создания клана...» Сенсационное откровение в прессе от продавца магазина. Всемогущий некромант, глава нового клана, подворовывает в магазинах. Думай, что предлагаешь. Это так, не всерьез. Олег вздохнул. Если у тебя есть идеи получше. Воплощение. Разве не для этого я выдал тебе эту способность? Эй, нет запротестовал Олег. «Воплощение для другого, даже не думай!» «Вот как? И для чего же?» спокойно поинтересовался владыка. «Для бытовой жизни я хочу снова быть частью общества, хоть на какое-то время. Пусть это будет тело обычного человека, парня моего возраста и...» «Все с тобой ясно», вздохнул владыка. Создавай воплощение. Плащ и маска. Кто тебе мешает создать воплощение вместе с этими самыми плащом и маской? Как будто не все равно, кто именно будет под ними. В принципе, да, так это и было. Ладно, Олег напрягся. Создать воплощение! Он находился в заброшенном доме на верхнем этаже. Несколько зомби охраняли подходы сюда, а потому никто не мог и не должен был зайти и увидеть его. Всё вокруг заволокло чёрным. Пустое пространство, в середине которого висит неясная фигура. Просто манекен без лица и вообще без всего. Как какой-то режим создания персонажа в компьютерной игре. Олег нахмурился. «Ну, создавай». Заметил Владыка. Сам он этого не сделает. Разумеется, сначала придать этому комку плоти человеческие черты, лицо, мышцы, все прочее. Стоп. Выходило действительно слишком похоже на прежнее тело Олега. Видимо, сказывалась привычка мозга. То, о чем предупреждал Владыка, сейчас он, впрочем, молчал. Олег молча доделал самого себя. Так проще. Иметь человека в качестве рабочей модели, а не непонятно что. А затем принялся его переделывать. Во-первых, цвет волос и прическа. Был шатеном. Значит, пусть будет русым, и волосы лежат по-другому. Во-вторых, нужно сделать его повыше. Ведь в плаще и маске он должен внушать трепет. А карлик не способен на такое. Затем черты лица. Одна за другой они менялись. Олег просто думал о том, что хочет изменить, и плоть сминалась как пластилин. Наконец Олег критически оглядел свое творение. Что скажешь? Скажу, что это человек. Я не разбираюсь в стандартах людской красоты или других внешних качеств. Ладно, не больно и нужно было его мнение. Теперь продумать наряд. Я ведь могу создать ему любую одежду. Вместе с ним что угодно? Не что угодно. Воплощение не создатель предметов из ничего. Одежда получится, а вот руки будут пустыми. Сойдет. Сосредоточившись, Олег начал наряжать свой аватар. Сначала гражданская одежда, и лучше бы ей быть черной, чтобы не проглядывала из-под маскировки. Черные джинсы, кеды, майка. Затем поверх всего этого шлем типа байкерского, только стилизованный под череп и длинный плащ-балахон. Пафосно? Да. Возможно, даже слишком, но для людей, взбудораженных событиями последних дней и для жадной до сенсации прессы, сойдет. Итак, образ был готов. Темнота отступила, как только Олег твердо подумал об этом. Он стоял на полу заброшенного здания, стоял материальными ногами, ощущал тепло материальной кожей и шелестел материальной одеждой только что сотворенной из ничего. Черт, шлем немного давил. Возможно, его можно сделать как-то удобнее? Прекрасно, оценил владыка. Теперь последний шаг. Потренируйся вызывать и отзывать воплощение. Отозвать воплощение, подумал Олег, и материальное тело истаяло черной дымкой. Он снова был призраком. Хм, а если... Он взлетел на полметра над полом и скомандовал «Призвать воплощение!» И тут же почувствовал удар об пол. Так и есть. Его тело просто переходит из одного состояния в другое, как вода переходит в пар. Что ж, можно приступать к самому плану. Теперь, когда у него есть осязаемый образ, Сделать это будет несложно. Из трех мест сбора людей ⁇ Пар горького, офис ДМК и парадный дворец элиты, Олег выбрал первое. Там будет меньше искателей, меньше правительственных агентов, а значит меньше шансов, что его найдут слишком рано. Впрочем, в парке тоже было шумно. Обычно полной музыки и развлечений. Сегодня это был центр человеческой стихии. Почему люди собрались именно тут? Олег не знал, но здесь были и пресса, и полиция, и искатели, и просто люди. Кажется, все перерастало в полноценный митинг. Мы ведем репортаж из Парка Горького, заговорил один из репортеров, и Олег, невидимый и нематериальный, Быстро скользнул к нему, чтобы послушать. «Люди, собравшиеся здесь, могли бы сейчас быть у себя дома. Но несколько часов назад, после сразу трех атак монстров, их вывезли сюда из собственных квартир». «Чего?» «Департамент утверждает, что боится новых нападений, а парк – точка, удаленная от мест потенциальной атаки. Сюда привезены полевые кухни с горячей едой» палатки и прочие удобства. Точнее, простите, то, что ДМК считает удобствами. Мы слышим возмущенные возгласы людей, которых согнали сюда, как скот. Все ясно. Агенты помчались проверять те оставшиеся точки выхода, а обитающих вокруг людей отвезли в безопасное место. Против их воли. С одной стороны... Это действительно могло спасти жизни, но с другой, выглядело это настоящим беспределом, а значит, его выход. «Восемь мертвецов сюда», — сообщил он Владу, — «чтобы они будто вышли из толпы, не самых страшных, но чтобы не спутать с живыми, лучше искателей». «Уверен насчет последнего». Здесь не очень хорошо относятся к искателям после случившегося ночью. Да, ты прав, признал Олег. Давай обычных. Через пару секунд зомби появятся тут. И все. Пути назад уже не будет. У него один шанс сделать все правильно и... Зомби появились в толпе. Разумеется, это сразу же заметили люди. Кто-то шарахнулся в стороны, кто-то истошно завизжал. «Вы все правы!» Громко и абсолютно синхронно заговорили все восемь зомби сразу. Держать столько контроля было непросто. Зато синхронность действий получилась абсолютная. «Департаменты элита больше не способны вас защитить!» Полная тишина. Полиция и искатели замерли на месте, не зная, как реагировать на вмешательство. Зато журналисты ломанулись со своими камерами со всех концов. Олег подождал, пока первый из них добежит до места, и заговорил снова. «Они не ваши враги. Просто для Триумвирата сейчас важнее рейд, который происходит внизу. Это их выбор» и он останется на их совести. Возможно, они думают, что так спасут больше людей, а возможно, нет. «Кто вы такие?» Попытался вмешаться кто-то из журналистов, и с толпы на него шикнули собственные же коллеги. Всем хотелось послушать, что скажут мертвецы. «Хороший вопрос», — сказал Олег уже лично. Воплощение в черном плаще и шлеме появилось прямо посреди пустого пространства, в клубах черного дыма. «Я тот, кто понимает, что происходит. Я тот, кто может предложить решение». «Эй!» В толпе начинали волноваться. «Да кто ты, б***ь, такой? Как тебя зовут и откуда ты?» «Я человек!» Голос Олега звучал четко и громко. «Был им. А потом я пробудился в уникальном классе. Вы можете звать меня Некромантом. Это именно я поднял мертвых, чтобы они защитили живых». «Значит, вы хотите, чтобы Элита уступила позиции?» Вклинился еще один журналист. «Что?» Шлем с забралом в виде черепа повернулся в его сторону. «Нет, спасибо. Я не хочу и не собираюсь править городом или страной. Я уважаю законы, соблюдаю их и призываю соблюдать всех остальных». «Отлично. Если после этой фразы ДМК искатели попытаются его задержать, резонанс поднимется, что нужно». «Но я не хочу, чтобы из-за некомпетентности властей гибли люди», – закончил Олег. Поэтому вчера я принял решение выйти на свет и, наконец-то, воспользоваться своей силой. До этого я опасался, что ее сочтут слишком жуткой и потусторонней. Чувак!» – раздалось из толпы. «Кем бы ты ни был, прошлой ночью ты спас мою тетю и ее семью от нетопырей. Страшные или не страшные у тебя силы, а лучше ты, чем департамент!» Люди зашумели. Большинство поддерживали эту точку зрения. Кто-то не соглашался, послышался свист. «Департамент тоже был там». Возможно, в задних рядах уже ничего не слышали, но Олег говорил на камеры. «Тоже сражался, рисковал больше, чем я». Он поглядел на людей. «Но я пришел сюда не за этим». Я мог бы продолжить делать то, что делаю, защищать город, но я не всесилен, и в одиночку мне не справиться. А вот это заявление снова заставило всех замолчать. Неожиданно вышло, правда? «Я знаю, среди вас есть пробужденные», — продолжил Олег, глядя в одну из камер. «Возможно, они есть среди тех, кто увидит это в трансляции». «Я, некромант, хочу создать клан для тех, кто хочет реально защитить город. Заниматься не политикой, а борьбой с монстрами». Он оглядел людей. «Ровно через два дня. Место я сообщу прессе, но не сейчас, а в ночь до создания. Приходите туда, все, кто хочет защитить свой город вместе со мной. Живые должны присоединиться к мертвым» чтобы не стать мертвыми. Все потрясенно молчали. Что ж, пришло время для финального аккорда. «Однако я жду не только пробужденных», — произнес Олег. «Обычные люди, сила в которых еще не проснулась, могут тоже стать воинами. Например, вот так». Он выбрал одного из молодых операторов, стоящих тут. Пусть это будет не случайный парень из толпы, а работник прессы, свой человек. Инициировать этого парня мысленно скомандовал Олег системе.